вглядываясь в сумерки и как бы выжидая, что предпримет Улитушка ввиду ее прихода. Но Улитушка даже не шевельнулась, словно была уже слишком уверена, что всякая попытка подействовать на больного останется бесплодную. Только сердитое движение скользнуло по ее губам, и Ирине Петровне послышалось произнесенное шепотом слово «Черт!» «Ты бы, голубушка, вниз пошла!» – обратилась Ирина Петровна к Улитушке. «Это еще что за новости?» – огрызнулась последняя.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 Чай думает, вот братец Павел умрет, и еще, по милости Божией, именец мне достанется. И все когда-нибудь умрем, а после всех именья пойдут законным наследником. Только не кровопивцу, собакам выброшу, а не ему. Случай выходил отличный. Сам Павел Владимирович заговаривал. Арина Петровна не применула воспользоваться этим. «Надо бы подумать об этом, мой друг», — сказала она словно мимоходом, не глядя на сына и рассматривая на свет руки — Точно они составляли в эту минуту главный предмет ее внимания. А в чем об этом? А вот хоть бы насчет того, если ты не желаешь, чтоб брату именье твое осталось. Больной молчал, только глаза его неестественно расширились, и лицо все больше и больше рдело. «Можно бы, друг мой, и то в соображение взять, что у тебя племянницы-сироты есть, какой у них капитал? Ну и мать тоже», продолжала Арина Петровна. «Все и удушки спустить успели». Как бы то ни было,